К северу озеро Светлояр. Куда опустился Китиш? «Китиш знаю!» — просыпается сценарист. «Знаю! Китиш и это! Хавронья!» Хохочет. хочет отец Кирилл мелко крестится и говорит сукоризной. «Февронья! Дева Февронья! Зачем же вы так? Ведь заслуженный деятель искусств!» Мне говорили. Нервно выпив, под продолжает о том, что в километрах в пятидесяти отсюда, к югу,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 а Григорова совсем нет, больше мурашкинский. Сценарист снова просыпается и снова хохочет. Вот какие большие мурашки бывали у нас в губернии. Верно, нынешний куда мельч Да и кто в русской истории крупнее равных яростей Аввакума и Никона? Сценаристу больше не подносит Он уходит, бубня о ярмарке тщеславия, и, поминая классика, «Пушкин все про вас сказал».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 Макарев перенес это, как пережил взятие монастыря разинским атаманом Осиповым. Наводнение, удары молний, попытка упразднения и сноса за полвека до большевиков, а принял детский дом, госпиталь, зооветеринарный техникум. Сейчас тут женская обитель, и монахиням дано...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 Макарьев нависает и звонит над шабашем. Московская киноветка. Сам лев от ухи благости хочет креститься здесь и сейчас. Клир воодушевлен, но она вдруг отказывается. Охваченная теперь языческой идеей бежит в стадо надевать коровам хохломские стаканы на рога. Отец Кирилл взывает. «Тань, ну покрестись! Ну что тебе стоит?» Игуменье, достигшее пламенной багряности, молчит. Гудит суворов. Лауреат выходит на кромку берега. Последний тост и последние песни. Несообразная ни с чем вокруг. Взмывает бешеная Аввакумовско-Никоновская страсть. Давно забытая здесь лишняя, чужеродная. Душераздирающий вопль ударяет монастырские стены. Летит над куполами и котлами, над стерлядями и...